Глава четвёртая. Мы поужинали втроём. Тахир снова зажёг камин, занимая Ксюню беседами. Я посидела немного с ними, но в душе всё металось и рвалось в клочья. Тахир, я пройдусь немного. Конечно, иди. Мы с Ксенией пойдём обустраивать мастерскую. Хорошо, улыбнулась я. На улице оказалось свежо, пришлось одеться потеплее, но оно того стоило. На крыльце я вздохнула глубже и огляделась. Тихо, спокойно. Хорошо так. По периметру участка горели низкие лампы, создавая уютную сказочную атмосферу. Я уселась на ступеньки и прислушалась. Удивительно, но стоило остановиться, и прошлое догнало тоской. Я неслась по жизни после смерти матери, не сбавляя темпа, лишь бы не помнить этой боли. А теперь она настигла и давила, требуя внимания. Разрыв с Ильдаром только усугубил пустоту. А сегодняшний день убил надежду, которая всё ещё была. Он был дорог когда-то давно, а теперь будто наказывал меня за что-то. Неужели я виновата, что жизнь изменилась, а как он хотел, чтобы я бросила всё и осталась с ним тут? Даже если и так он мог бы сказать, но он молчал. Задумавшись, я поднялась и побрела к лампочкам. А потом за границу их света в темноту. Хотелось остаться в пустоте, чтобы позволить себе отчаиться на полную. Пусть уже отчаяние ударит со всей силы. Я устала его бояться. По щекам покатились слёзы, быстро остывающие на прохладном ветру. Я брела по дороге, ведущей в посёлок, хлюпая носом, когда дом остался позади. Лес погрузился в темноту. А я всё больше чувствовала себя потерявшейся маленькой девочкой, которая осталась без мамы. Мам, проскулила я тихо. Мам. Нет, вот так просто этого не пережить. Слишком больно и страшно. Скинув ладони к лицу, я остановилась и протёрла глаза от слёз. Может, не сразу, потихоньку. Но тут вдруг впереди зашевелились кусты, и на дорогу вышел волк. Мой волк. Я оцепенела. Волк замер, навострив уши, а потом прижал их, но ну не угрожающе, а как прижимают уши собаки, когда узнают человека. Волк потянулся ко мне носом, и я выставила руку, касаясь его. Привет, волк, просепела, опускаясь на коленки и заглядывая ему в глаза. Он ткнулся мне в лоб, шумно выдохнув и принялся обнюхивать. Это я, прошептала. Эльдар говорит: "Ты меня помнишь?" Волк фыркнул и ткнулся мордой в висок, замирая как-то по-особенному. "Помнил. Как ты, волк?" Я позволила себе осторожно коснуться его шеи. "Я скучала." Показалось, он ворчливо зарычал, будто пытаясь ответить мне. "Ты семью-то завёл?" Отстранилась я. Или взял пример с Эльдар? Волк отстранился и заглянул мне в лицо так осознанно, что я снова оцепенела. Мы так и замерли. Он рассматривал меня, я его. Ты настоящий друг, волк, тихо заметила я себе под нос. Ты никого не бросил, до сих пор здесь. И снова он проворчал, будто что-то очень понятное. Жаль, ты говорить не умеешь. Слабо улыбнулась и смелее потрепала его за шею. Рассказал бы мне всё. Он заинтересованно повернул голову набок, и так это показалось забавно для такого серьёзного зверя, что я улыбнулась. И ночью же не казалось такой тёмной, и страхи с отчаянием отступили. «У меня всё хреново, волк», — зачем ты принялась рассказывать. Я очень скучаю по тем временам, когда мы были друзьями с тобой и Эльдаром. Эльдар теперь знать меня не хочет. Надо было не тратить на него время тогда, а больше с тобой проводить. Видишь, как время расставляет всё по своим местам. Зверски скептически проворчал, а я поднялась. Ты голоден, волк, кивнула я на дом. Пошли, угостим тебя чем-нибудь. Чем там Эльдар тебя кормит? Тахир должен знать. Пойдём? Он пошёл, не спеша проводил меня до крыльца, а я наказала ему ждать, а сама побежала в дом. Тахир, позвала в возбуждённо очи и бросилась в кабинет, где они должны были быть с Ксенией. Он вышел мне на встречу. Тахир, там волк пришёл, чем его покормить? Надо было видеть лицо мужчины. Я тяжело дышала, переживая, что зверь уйдёт, не дождавшись, а я обману его в ожиданиях и, кажется, выглядела очень глупо. Карина смутился очем. Мы не кормим его. Он сам добывает себе пропитание. А если он не сможет? В округе же наверняка трудно с этим. Людей полно. Вдруг он по помойкам лазет. Нахмурилась я и бросилась обратно на улицу, но зверий след простыл. А мне вдруг снова стало одиноко и пусто внутри. "А вот я дура", проворчала себе под нос и направилась в дом. Остатки вечера я провела с Ксенькой за поделками, краем глаза поглядывая в почту и иногда отвечая Маше. На работе всё шло ровно. Большой проект готовился к запуску, всё было чётко спланировано и выведено на финишную прямую. И это радовало. Мне было время не киснуть. Завтра с утра вернусь к привычному графику, а в параллель соберу себя и займусь изучением вопроса о лишении родительских прав. Какие там основания и что сочинит Олег? Тахир, извинившись, ушёл к себе отвечать на звонок. Мы поужинались с Ксенькой одни. Я уложила её и спустилась в гостиную, чтобы убраться. и залипла перед камином. Нужно было подниматься в спальню, чтобы не столкнуться с эльдаром. Но звука мотоцикла всё не было, а я полагала, что услышу и успею улезнуть. Только я ошиблась.